«Жан Рэй. Я убил Альфреда Хивенрока. Прислонив велосипед к придорожному камню, я развернул карту, полученную от фирмы Колсон, Мивинс и Мивинс. Это была карта Кента и части Сюрея. Но секретарша, которая мне её дала, уверяла, что Кент гораздо выгоднее. Она, разумеется, солгала. Ибо нигде, кроме Кента, Я еще не встречал людей, менее расположенных покупать шеффилдские бритвы, крем для бритья, лосьоны и вообще любые принадлежности, придуманные для того, чтобы сделать лицо гладким и чистым. Сначала карта была достаточно подробной, и, выехав из Лондона, я сумел добраться до Мэри Крей через Левишем. Но, начиная с Сорпингтона, в ней стали попадаться досадные ошибки и пробелы. И вот теперь я тщетно пытался отыскать Челсфилд, которые служащая фирма отметила красным карандашом, чтобы я подумал, будто там торговля пойдёт особенно бойко. К счастью, на помощь мне явилось измождённое, встрёпанное существо. Вываленный в соломе и красном песке, человечек вылез из кустарника, где он сладко подрёмывал. — Нет ли у вас огонька? — спросил он, прикасаясь рукой к жалким остаткам шляпы. Я ответил утвердительно. — А ведь мне и курить нечего признался он. Я дал ему сигарету, дал прикурить, и он наградил меня добрым взглядом признательного пса. «А что-нибудь ищете здесь?» спросил человечек между затяжками. «Ищу. Челсфилд». «Это в обратном направлении. Но не стоит жалеть. Там живут одни кретины. А здесь Раглтон». «Раглтон? Такого нет на карте». «Теперь это и не нужно». Немецкий фау1 позаботили, чтобы от Раглтона не осталось и следа. Вы прислонили свой велосипед к тому, что уцелел от моего дома. Вот эта тумба. Да, угол в столовой. Время от времени я наведываю сюда и убираю сухие листья с могилы Полли. О, это была ваша жена? Нет, мой ослик. Добрейшая животина. Не понимаю, с чего фрицы взяли, что его смерть поможет им выиграть войну. Перед тем, как проститься, он посоветовал. «Если вы хотите что-нибудь продать, отправляйтесь лучше в Элмс. Там жители чуть-чуть поумнее Честерфилдсов». «Значит, это всё, что осталось от Рагглтона?» — спросил я, поглаживая каменный столбик. «Вовсе нет. Есть ещё дом мисс Флоренс Би». Каким-то чудом он уцелел. Вы его увидите по пути к Элмсу. Он стоит почти напротив кладбища. Дом сдается. Но какой сумасшедший захочет жить в этом месте? И он показал рукой вокруг. — Раглтон, Полли, я прощаюсь с вами навсегда, — проговорил он торжественно. — Навсегда? Я нашел себе работенку на торговой посудине, которая отплывает в Карибское море когда мы туда доберемся я хочу смыться на берег а там уж как-нибудь устроясь ведя велосипед рядом с собой, я миновал кладбище перерытыя немецкими бомбами тщательнее чем долина цари археологами лорда Карнарвона, и увидел мисс флоренс би которая стояла опершись на ограду своего садика и смотрела на меня ей было под сорок лицо ее показалось мне приятным хотя и несколько суровым Она заметила, что я заглянул на жёлтое объявление, выступающее над живой изгородью из австралиста и улыбнулась. «Если вы из агентства по найму», — начала она, — я отрицательно затряс головой. «Будь вы мужчиной, я предложил бы вам фунт мыла для бритья», — проговорил я, улыбаясь ей в ответ. Видимо, мисс Бенни часто представлялась возможность поболтать. Высказав несколько общих мыслей о тяжёлых временах, когда ни в чём нельзя быть уверенной, она явно не спешила вернуться к привычному безмолвию и одиночеству. С тех пор, как я поступил комиво и жорам фирму «Колсон Мивинс и Мивинс, и вплоть до того мгновения, когда, расставшись с хозяином поле, увидел улыбку мисс Би, у меня и в мыслях не было иных намерений, кроме как попытаться продать жителям Кента как можно больше мыла и бритв. Но, начиная с этого мгновения, В голове моей зародился совершенно другой план. Я подумал, что мог бы обеспечить себе хлеб насущный иным способом. И именно в это мгновение на свет Божий появился Альфред Хивенрок. Внимательно посмотрев вокруг, я задумчиво покачал головой. «Удивительно!» — пробормотал я. «Поистине удивительно!» Произнося эти слова, я переводил взгляд с кладбища на объявление и обратно не задерживаясь на мисби удивительно спросила она да особенно когда я вспоминаю о том что говорил мне недавно альфред видите ли альфред хивенрок мой кузен тип каких мало с причудами собой страшилище да и про хвост отменный хотя он и мой кузен хивенрок задумчиво проговорила меби где то я слышала это имя она разумеется говорила неправду надеюсь продлить столь неожиданную беседу». «Ба», — продолжал я, — «не думаю, что в Гастингсе найдётся ещё один Хивенрок, не тем более в Палате лордов или в парламенте. Единственный Хивенрок, у которого водятся деньги, — это Альфред. А сам я воевал. Пришлось». Она посмотрела на меня с симпатией. «Не хотите ли отдохнуть, мистер...» Дэвид Хивенрок. «Друзья называли меня просто дэвом Если я говорю об этом в прошедшем времени, то лишь потому, что все они похоронены во Франции, все погибли, когда вышибали оттуда фрицев. Мы присели на садовую скамью. — Но почему вы сказали «удивительно», когда посмотрели сначала на объявление о сдаче дома, а потом на кладбище? — внезапно спросила мисс Би. Я ведь уловила ваш взгляд. Мне удалось довольно естественно сыграть роль человека, который случайно выдал свои сокровенные мысли. «Вы действительно заметили?» — проговорил я наивным тоном. «Ну что ж...» Пролетел тихий ангел. Наступившая тишина была полна ожидания для мисс Би, а я ловко разыгрывал смущение. Но мой план вырисовывался. «Так вот...» — продолжал я довольно неуверенно. Однажды Альфред мне сказал. «Дэвид». Он никогда не называл меня Дэйвом. «Знаешь, мне осочертел Лондон. Большие города и путешествия». «Отправляйся в бэт в Маргейт или Сорлинг», посоветовал я ему. «Закрой свой туристский справочник», — рявкнул он. «Если ты надеешься составить для меня маршруты и получить за это комиссионные, то напрасно. Со мной этот номер не пройдёт». Мне нужен домик в пустынной местности рядом с кладбищем, где уже не хоронят мёртвых и куда не приходят живые. Вот что он мне сказал. Мисс Би широко открыла глаза. «Господи, неужели такое возможно?» — воскликнула она. «Альфред Тип, каких мало!» — повторил я. «Но сумасшедшим его не назовёшь, потому что, когда речь заходит о деньгах, то уж он своего не упустит. Просто он, как бы сказать...» — Со странностями. — Со странностями. — То есть у него свой конёк. Он помешан на столоверчении, спиритизме и книгах о всяких чудесах. — Он даже клянётся только именем доктора Ди, — был, говорят, такой волшебник во времена Елизаветы, который вызывал мертвецов из могил. — Какой ужас! — воскликнула мисс Флоренс, и глаза её засверкали от радостной надежды, что она услышит ещё кое-что из этих ужасов. Но я мудро воздержался, боясь пересолить. «Меня о таких глупости просто тошнит», — продолжал я. «Но мне приходится их выслушивать, потому что время от времени Альфред мне помогает. Впрочем, что это за помощь? Слёзы! Тем не менее, я, может быть, смогу его отблагодарить, если расскажу о вашем доме, благо он сдаётся. Я встал, чтобы попрощаться, хотя, согласно моему плану, мне следовало бы продолжить разговор». «Вы позволите предложить вам стаканчик вина?» — проговорила мисс Би, слегка замявшись. Я вежливо, но решительно отказался. Никогда не пью ни вина, ни наливок. Она взглянула на меня с восхищением. «В таком случае, может быть, вы не откажетесь от чашки чаю? У меня очень хороший чай, еще довоенный». Это предложение я принял, для приличия поколебавшись. Она пригласила меня... В очаровательную и можно даже сказать роскошную гостиную уже с порога я заприметил две картины хислера и массивную горку столового серебра но не подал виду Чай оказался превосходным не хуже чем сигареты мюратти расскажите мне о вашем кузене попросила миссби ведь он возможно станет моим жильцом о я ничего вам не обещал воскликнул я альфред поистине тип Каких мало. Он, правда, ужасно суеверен. однако не надейтесь получить с него много. Когда дело касается денег, он становится холодным и точным, как электронная счетная машина. Я вовсе на это и не надеюсь, запротестовала она. Я хочу только сдать свой дом со всей меблировкой за приличную сумму и уехать навсегда из этого богом проклятого места. Я рассчитываю поселиться в Донкастере, у меня там по «Как вы счастливы, что у вас есть такая возможность!» — пробормотал я. Женщины часто говорили, что мой рот очень красив, когда уголки губ быстро опускаются, выражая горечь и сожаление. Видимо, они правы. Итак, я скорчил горестную мину, и мисс Флоренс её заметила. «Не надо огорчаться, мистер Дэйв!» — прошептала она. «Для счастья мало иметь поместья в Донкастере!» «Мне бы для счастья хватило пули в сердце», — отозвался я, принимая ещё более скорбный вид. «Ведь получил же её Перси Вудсайт под Активилем, а Брамстоун немного позднее». Ни Перси Вудсайта, ни Брамстоуна в действительности никогда не существовало, а сам я мог получить пулю в сердце лишь по чистейшей случайности, ибо всю войну прослужил в глубоком тылу в качестве помощника-аптекаря. — Почему столько горечи, Дэйв? Не надо! — взмолилась мисс Би, и рука её робко и нежно коснулась моей руки. — У каждого свои заботы. Кстати, вы женаты? — я пожал плечами. — Слава богу, нет! Что я мог бы дать моей жене? Только любовь, сухую корочку, да водичку чистую, как говорится в песне. Но на это не проживёшь. На сей раз я не лгал. Мисс Би улыбнулась. На неё было приятно смотреть. Рот чуть великоват, зато зубы ослепительные. Глаза тёмные. Я разглядывал её с удовольствием. Это, впрочем, не мешало мне одновременно любоваться восхитительной камеей, приколотой к её корсажу. Я оценил её более чем в сто фунтов стерлингов. — Расскажите мне о вашем кузене, — повторила она, с видимым сожалением отвлекаясь от более интересной темы. — Я могу вам его описать воображает себя красавцем, но в действительности он страшно уродлив. Маленькие усики, загнутые вверх, лохматые рыжие брови и отвратительные темные очки. У него уже появляется брюшко. Терпеть не могу толстых мужчин. И руки у него всегда грязные, словно он только что возился на пыльном чердаке. И и он пьет. «А вы трезвенник», — с улыбкой заметила мисс Флоренс. «Наверное, Этим и объясняется ваше отвращение, хотя вы могли бы быть к нему снисходительнее. Пей он только виски или хотя бы джин, как все люди, это бы еще куда ни шло. Но ведь он из дому не выходит без фляги Хершвассера. Представляете, какой ужас? Если бы дело было только в этом. Так нет же, он еще оскорбляется, когда другие отказываются пить его пакость, потому что это единственное, чему находно делится с ближними. «Сколько раз я мучился, когда он чуть ли не силы вливал в меня своё отвратительное пойло!» Мисс Флоренс расхохоталась. «Ну, вы преувеличиваете. Даже я не отказываюсь от маленького стаканчика душистого свежего кирша». Я нахмурился и сделал недовольную гримасу. «Не сердитесь», — ласково сказала она. «Незачем судить других так строго. Надо уметь прощать их маленькие слабости. Разве у вас самого их нет?» Я взглянул ей прямо в глаза. У меня есть не только маленькие слабости, но и большие, и даже не слабости, а пороки. Прежде всего, я желаю, чтобы никто не тревожил мертвецов и не нарушал их вечного покоя отвратительными заклинаниями. Но это же не порок, воскликнула моя новая знакомая. Согласен. Если только тот, кто приступает к границе священного для меня закона, не ведёт себя при этом как бурдюк с вином. Простите, вы, наверное, немного вспыльчивы. Да. И из-за этого я уже неоднократно разбивал Альфреду Нос этим вот кулаком. Видите ли, я не из тех, кто даёт своих друзей в обиду. Мои друзья мертвы. Я продолжаю их защищать, даже мёртвых. Я увидел, что губы у неё задрожали. Господи, проговорила она медленно. «Господи, Дэйв, вы настоящий мужчина!» Я поднялся, чтобы пожать протянутую мне руку. «Прощайте, мисс Би», сказал я. «Я поговорю с Альфредом, но повторяю, я не имею на него никакого влияния». «Почему вы сказали «прощайте»?» Я опустил глаза, и губу моей тронула лёгкая горькая гримаса. «Потому что...» Эх, «Я и сам не знаю. Прощайте!» Я удалился широкими шагами, ни разу не оглянувшись, и решительно оседлал свой велосипед. Но, тронувшись с места, я не отрывал глаз от зеркальца отражателя. Мисс Флоренс Би, прижав руку к сердцу, неподвижно стояла у ограды и смотрела мне вслед. Мне понадобилось несколько дней, чтобы разработать свой план во всех подробностях и раздобыть 5-6 фунтов стерлингов. Велосипед принадлежал фирме Колсон, Мивинс и Мивинс, поэтому я продал своего Шекспира. Отличное было издание, и я буду жалеть о нём до конца своих дней. За Шекспира я получил два шиллинга и поставил их на Галифакса на бегах в Норвуде. Должно быть, сам дьявол был за меня, потому что эта лошадь выиграла мне десять фунтов. Не без труда достал я бутылку хорошего киршвассера. Найти синильную кислоту было легче, поскольку во время войны, как я, кажется, уже говорил, я работал в аптеке. Сложнее оказалось раздабыть краску для волос, которая придавала моей шевелюре огненно-рыжий цвет и быстро смывалась. Но и с этим я справился. На то, чтобы обзавестись фальшивыми усиками, тёмными очками и довольно приличным, но предельно кричащим костюмом, ушло всего несколько часов. Ещё в колледже я выступал в салонных любительских комедиях, и все уверяли, что я прямо-таки создан для сцены. Жизнь доказала, что эти пророчества были ложны. С тех пор я перепробовал сотню профессий, но никогда не подвязывался в театре. Впрочем, это не помешало зеркалу отразить идеальный образ Альфреда Хивенрока. По моим расчётам, сильно воспечённый герой с усиками в тёмных очках должен был просуществовать не более суток. — Мистер Альфред Хивенрок, — сказала мисс Би, я узнала вас сразу, настолько хорошо вас описал ваш кузен. «Знать, что он вам напрёл про меня, чёрт знает что!» — ответил я отвратительным скрипучим голосом. «Иначе он не может!» «Ничего подобного!» — возразила мисс Би. «Ладно, будто я не знаю Дэвида. Завистливый неудачник, вот кто он такой. уверяет что самое главное в жизни — это пошлая честность. Но не болван ли, а?» «Я этого не нахожу», — ответила мисс Флоренс, поджимая губы. «Полна!» Мой кузен просто бесстыжая скотина. Размахивает кулачищами, когда никто его самого даже не задевает. Правда, во время войны кулаки ему пригодились. Храбрости ему не занимать, это я признаю. Хотя я не из тех, кого восхищает воинская доблесть. А как он вам, понравился? Красавчик, не правда ли? Да, он действительно хорош с собой, честно призналась мисс Би. Вот видите, все женщины так говорят. «И вы думаете, он хоть раз этим воспользовался?» «Как бы не так! Этот осёл к тому же ещё и добродетелен!» «Не хотите ли осмотреть дом?» — предложила мисс Би лидиным тоном. «А для чего же ещё я сюда притащился?» — ответил я и, жирно хохотнув, добавил. «Правда, я хотел заодно убедиться, так ли вы хороши, как он вас расписывал!» «Как? Он вам сказал, что я...» «Сказал, сказал, только ни на что не надейтесь!» От этой ходячей добродетели толку не будет!» Мисс Би гордо выпрямилась, щеки её пылали. «Оставим эту тему, мистер Альфред Хивенрок», — проговорила она, упирая на имя Альфред. «Следуйте за мной». Дом был великолепен, мебель превосходная, и всё содержалось в идеальном порядке. «Сколько вы платите своим слугам?» — спросил я. «Должно быть немало!» И внутренний замер, ожидая ответа. Вот уже несколько месяцев у меня нет слуг. Место здесь уединённое, хотя мне оно по душе. Но содержать одно и такое дом становится всё труднее. Я сделал недовольный жест. — Вы легко найдёте прислугу в Элмсе, — поспешно проговорила мисс Би. — Или в Лондоне, — отпарировал я. — Но это уж не ваша забота. Мне как раз и нужно полное уединение. Я подошёл к окну и начал рассматривать кладбище. Время от времени, словно в глубокой задумчивости, я бормотал. — Да, пожалуй. Ну что ж, это мне, наверное, подойдёт. Потом я повернулся к ней, и голос мой зазвучал ещё реще и пронзительнее. — Послушайте, милашка! Тут она едва не подскочила от возмущения. — Я человек скровенный, честный, чистое золото. Но это не значит, что я швыряюсь золотом на всех углах. ваш халупа мне нравится, я готов её снять. Но только не вздумайте заламывать дикую цену, вас ничего не выйдет». «Сто фунтов в год?» — предложила она сроком на три года. «Да вы что, смеётесь?» — завопил я. «О пятидесяти фунтах я бы ещё мог говорить, но сто...» «Простите», — возразила она устало, «моя цена совсем невысока». «Ну, скажем, шестьдесят, и я плачу наличными». Я вытащил из кармана пачку ассигнаций. Это были фальшивые деньги для фокусов. Я купил их по три шиллинга за сотню. Мы сошлись на 60 фунтах, и открыто радовался. «Пишите расписку, дорогая. Вы совершили выгодное дельце. Да и я доволен. Хотя цена, по-моему, всё-таки высоковата. Не выпить ли нам по этому поводу?» «У меня нет вина, и мне нечего вам предложить», — холодно ответила она. «Неважно. У меня есть всё, что нужно» возразил я, доставая из кармана флягу. Рюмки я взял с буфета. Жребий был брошен. Мисс Флоренс должна была умереть, ибо вино, которым я собирался её попоить, убивало в течение нескольких секунд. Я уже заприметил несгораемый шкаф с простым запором без диска для секретного шифра, полуоткрытую сумочку на столике полную ассигнации и несколько стоящих драгоценностей. После этого альфред исчезнет и останется только девять. Но внезапно я отбросил эту мысль и тут же, не сходя с места, придумал другой план, на который не падала тень виселицы. Мне трудно определить, сколько секунд на это ушло. Я даже думаю, что всё произошло мгновенно, вдруг. Но какой это был грандиозный замысел! Поставив рюмки на буфет, я отодвинул флягу. «Послушайте, крошка!» — пробормотал я. «А знаете, оказывается...» Дэвид не такой уж каким кажется. Она уже собиралась писать расписку, но, услышав мои слова, отложила перо и вопросительно посмотрела на меня. «Да вы в самом деле примиленькая, чёрт меня побери. Я это заметил только сейчас, потому что думал о деле, а дело прежде всего, не так ли, моя красотка?» «Что вы хотите этим сказать? А то, что этот мямля Дэвид не хочет вас больше видеть, представляете?» Перо, выпавшее из рук мисс посадила здоровенную кляксу на еще незаполненном бланке. «Он, видите ли, вас влюбился! Для него это было как гром с ясного неба. Он сказал, что уже не сможет полюбить никакую другую женщину. Ну как тут и не посмеяться?» «Да-да, он так это и сказал. Трижды, олух и идиот!» Я видел, как она провела рукой по лбу и все задрожала. «Глупый парень!» — верещал я, всё более возвышая голос. «Знаете, что бы я сделал на его месте?» Она не произнесла ни слова, даже не шевельнулась, но мне показалось, что по щеке её скользнула слезинка. «Я бы вот что сделал!» Я подбежал к ней и впился губами в её шею. «О, Господи! Бывают же такие тигрицы!» Она вскочила, стул с грохотом опрокинулся, на столе что-то разбилось, скорее всего, чернильница. И в то же мгновение я получил самую оглушительную пощечину, которая когда-либо оскорбляла щеку мужчины. — Убирайтесь вон! — закричала она. — Чтобы ноги вашей больше здесь не было! — А, а как же дом? — пролепетал я. — Я лучше устрою в нем приют для бродячих собак, но не сдам такому мерзавцу, как вы. — Убирайтесь, — говорю я вам, Альфред Хивенрок! Как жестоко! И с каким презрением бросила она мне этого, Альфреда. Я сунул флягу с Киршем в карман и ретировался. Только в саду я обернулся и проорал мисс Би самое отвратительное ругательство, какое только может бросить мужчина в лицо женщине. В тот же день Альфред Хивенрок исчез вместе со своими усиками, очками, рыжей шевелюрой, флягой Кирша и фальшивыми ассигнациями для фокусов. А Дэв Хивенрок вернулся на свое место в жизни. Два дня спустя Я позвонил у дверей мисс Флоренс. Когда она меня увидела, мне на мгновение показалось, что она тут же упадёт в обморок. Я быстро прикрыл за собой дверь. «Надеюсь, что меня никто не заметил», — пробормотал я. «Я добирался до вас окольными путями». «Почему?» — удивилась она. «Вы можете приходить сюда смело?» «Нет, не могу», — ответил я глухим голосом. Только тогда она обратила внимание, на мой растерзанный вид, блуждающие глаза и трясущиеся руки. — Я хотел увидеть вас в последний раз, Флоренс! — проговорил я, задыхаясь. — Боже правый! Что с вами случилось, Дэйв? — Со мной случилось? Нет, позвольте мне сначала задать вам вопрос, один-единственный, но это будет страшный вопрос. — Вы не способны задавать такие вопросы. Я вас достаточно знаю! — воскрикнула она, беря меня за руки. И всё же я должен спросить. — Тогда спрашивайте. Я понизил голос почти до шёпота. Альфред мне сказал, что... Что вы... О, Господи, я не в силах выговорить. Нет, я не могу об этом спрашивать. Но теперь я хочу знать. Говорите... Губы её приблизились к моим. Что он... Он за вами ухаживал. Что вы... «Ни в чём ему не отказали, и что вы...» «О, нет, нет!» И вдруг я почувствовал её губы на своих губах. «Он вам солгал! Этот мерзавец из мерзавцев! Вы верите мне, Дэйв?» Я отстранился от неё и обхватил голову руками. «Да, теперь я верю. Но простите меня, тогда я поверил ему, и я...» «И вы...» Я выпрямился, яростно встряхнувшись. «Я был вне себя. У меня всё поплыло перед глазами. Я схвасил какой-то предмет со стола, что-то тяжёлое, и ударил». «И вы ударили». Голос её прозвучал как эхо. Он упал и больше не шевелился. «Больше не шевелился?» — медленно повторила она. «Он был мёртв». Наступило молчание. Оно длилось долго, мучительно долго. А потом Флоренс разразилась рыданиями и упала ко мне на грудь. «Любимый мой, рыцарь мой, вы сделали это ради меня!» Я тихонько оттолкнул её. «А теперь я должен уйти. Ни о чём не жалейте, Флоренс, ибо я не сожалею ни о чём. Пусть свершится моя судьба. Прощайте!» «Нет!» Она задвинула засов. Флоренс задала мне только один вопрос о моём преступлении и сделала это только однажды. — Где труп? — В реке, — пробормотал я. Это было ужасно. — Очень хорошо. Я ожидал, что мисс Би предложит мне необходимую сумму, чтобы я смог пересечь океан и начать жизнь сначала. Ничего подобного не произошло. Несколько дней спустя мы переехали из Рагглтона в данкастер а ещё через три недели обвенчались. Никогда ещё не было столь дружной, столь счастливой семьи. Моя жена оказалась очень богатой и запретила мне заниматься делами. Через год у нас родился ребёнок, мальчик. Лайонеллу был уже год восемь месяцев, когда однажды Флоренс вернулась с прогулки, растрёпанная и дрожащая от волнения. «Дэйв, ты уверен, что Альфред умер?» — спросила она. Поражённый, я уставился на неё. «Ну, конечно, дорогая, почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что я его видела». «Это невозможно». И всё-таки это так. Я шла вдоль ограды кладбища, когда калитка открылась, и он очутился передо мной. Это был он. Я узнала его по рыжим космам, отвратительным усикам, грязным лапам могильщика и по тёмным очкам. «Случайное сходство», — еле выговорил я. «Нет, нет!» Он ухмыльнулся, и вдруг скрипучим фальцетом прокричал мне прямо в лицо отвратительное ругательство. То самое ругательство — которое я от него слышала в последний раз. Всё завертелось у меня перед глазами. Я понял, что случилось нечто страшное. Несколько дней спустя Флоренс сидела у окна. Внезапно она в ужасе закричала. «Вон он! Смотри!» День угасал. В сгущающихся сумерках слышался крик Козадоя. Я прижался лицом к стеклу. Внизу, в вечерней туманной полутьме, удалялась от дома неясная фигура. То был Альфред Хивенрок. Но в сумерках и в тумане перед глазами часто возникают призрачные видения. «Дэйв, мой дорогой, я больше не могу. Он вернулся. Он осаждает меня. Он настаивает. Он угрожает. Я вынуждена уступить ради нашего Лайонела, ради вас, мой любимый. Я уезжаю с ним. Наверное, мы не увидимся больше никогда». Да сжалится надо мною небо, ваша несчастная Флоренс. Это письмо я получил три года назад и до сих пор перечитываю его каждый день. Флоренс не вернулась и теперь уже никогда не вернётся. Я это чувствую. Знаю. С тёмными силами нельзя играть безнаказанно. Лайонелл вырос. У него огненно-рыжие патлы и скрижещущий резкий голос. Руки у него вечно грязные. Он очень злой и безумно любит деньги. Ничто не доставляет ему большего удовольствия, чем блестящие новенькие шиллинги. А на прогулках он всегда тащит няньку на кладбище. — Что это за камни? — спрашивает он. — Там под ними покойники. — Хочу, чтобы они оттуда вылезли! — вопит он. Однажды в гостях у соседей подали напитки. Лайонл посмотрел на бутылку, и вдруг раскохотался. «Хочу! Хочу вот это!» — дрожащим от жадности пальцем он показывал на бутылку Киршвасера. Маленькие друзья Лайнела называют его Фредом. К чему бы это? «О, мой великий Шекспир! Как я сожалею, что расстался с тобой! Твои глубокие и горькие слова будут вечно звучать в моей трепещущей от ужаса душе! На свете много есть такого, друг Горацио, Чего и мудрецам не снилось даже. «Жан Рэй. Я убил Альфреда Хивенрока». Рассказ читал Олег Булдаков.